Васичкин спрятал руку с пистолетом за спину и шепнул, «Соня, не бойся, я жених Кристины». Она меня прислала. «Что тут у вас?» Соня покачала головой, не понимая ни вопроса, ни того, что происходит. Сергей подошел к ней и заглянул внутрь. «Вот что», — шепнула девушка, «идите к себе в комнату и запритесь». Соня снова затрясла головой. Васичкин достал из кармана ПМ убитого у охранника и протянул ей,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 Он повернулся к пытающемуся подняться Васечкину. «Ну вот ты лоханулся, мент». Васечкин начал вставать, и тогда Лихаджаев ударил его ногой в лицо. «Погоди, я тебя еще резать буду, как твою Милану Пыжову». А Лихаджаев встал так, чтобы видеть всех сразу. Иванов смотрел на него, поняв, что перед ним убийца его одноклассницы. Соня прижалась к Флерковскому и заплакала от бессильной злобы. «Погоди, девочка, и тобой займусь».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 «Зато Флерковский в тюрьму пойдет за организацию убийства своего брата. Так как, Илья Евсеевич, не хочется в тюрьму, а?» «Не слушайте», — произнес Олег, обращаясь к Флерковскому. «Это на него так укол промедола действует». «Мне кажется, он вообще наркоман», — отозвался Илья. «Несет неизвестно что». Он хотел встать и выйти из комнаты, но на пути лежало мертвое тело. Соня вцепилась в руку Ильи, боясь проходить мимо, и удержала его.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 чтобы мы с Кристиной его к телефонной трубке подключили. Так я его кубику на ошейник насадил, когда сюда отправлялся. Когда в дом вошел, включил. Наверное, все записалось? Как ты думаешь?»